по ту сторону взгорка открылась ложбина с журчащим по песчаному дану узеньким ручейком Середин повернул вверх по течению и примерно через полкилометра вышел к роднику на всякий случай олег поводил над ним левой рукой но ничего не почувствовал а потом опустился на колени и долго пил ледяную воду утоляя одновременно и жажду и голод «Надо будет еще и флягу с собой перед заклинаниями брать», — мысленно отметил молодой ведун, перешагнул ручей и двинулся вверх по крутому склону. Потом опять вниз, вверх, вниз. Вокруг расстилались нетронутые черничные заросли. То и дело попадались крупные красивые грибы, белые сыроежки, красные маховики. Олег от них старательно отворачивался. Хотелось взять, но некуда. Наконец, примерно после полудня, он наткнулся на полосу примятой травы. Крохотные лапки заячьей капусты были растоптаны с интервалом в полметра. Каждый след имел длину сантиметров тридцать. Или, проще говоря, здесь прошел не зверь, хищный или копытный, а человек. В крайнем случае — снежный. Олег повернул вдоль следа и уже через полчаса выбрал на вполне различимую тропинку, по сторонам от которой то и дело попадались низкие пеньки со следами топора. Стежка-дорожка становилась все более натоптанной с каждым метром. Ягодники вокруг стояли чистые, грибы больше не попадались. Явный признак человеческой жизнедеятельности. Значит, где-то поблизости имелось садоводство или деревенька. Вскоре явственно пахнуло дымком, донеслось жалобное мычание. Средин перевалил очередной холмик и увидел впереди между деревьями широкий луг, а за ним деревню. Он остановился, облизнул мгновенно пересохшие губы и озадаченно сказал себе под нос. «Вот это ква!» Меньше всего поселение напоминало садоводческое товарищество или какой-нибудь совхоз. В первую очередь, еще ни разу в жизни Олег не видел, чтобы дома крылись дранкой. А здесь пощипанные на тонкие досочки деревянные чурбаки защищали от непогоды все строения. И отдельно стоящие авины и сараи, образующие вместе с домами большие дворы. и для сена, и выпирающие из земли погреба. Все дома из бревен, хозяйственные постройки жердяные. Прокраски, доски, вагонку или фанеру тут, судя по всему, не слыхали. Кроме того, ни одно строение не имело ни трубы, ни телевизионной антенны. Проводов в деревне тоже что-то не наблюдалось. Разумеется. На необъятных просторах нашей родины деревень, к которым электричество не провели до сих пор, имелось в достатке, это да. И телевизор во многих местах можно смотреть только через спутниковую тарелку. Но вот машины и трактора, пусть даже старые, разобранные, полузгнившие, используемые под курятник или свинарник, всякая авто и мототехника, имелось уже везде. Однако в деревне и вокруг нее не виднелось не то, что К-700 или мотоцикла, но и даже старого драного колеса или колотого блока цилиндров. Зато во дворах стояли телеги, лениво помахивали хвостами лошади и, больше того, по ту сторону селения одинокий пахарь превращал в, с помощью низкорослого тяжеловоза и белой однозубой сахи, Зеленый лук в черную маслянистую пашню. старообрядцы что ли, — осторожно предположил Олег, выходя из-под крон на края пушки. Меньше всего ему понравились столбы, что стояли у дороги, уходящей куда-то в поля, и за лужком перед селением. На столбах красовались злобные хари. Брови белые, зрачки черные, губы бурые, будто кровью измазанные. Насколько Середин себя помнил, таких тотемов на дачных участках обычно не вкапывали. Сельчане выглядели тоже, мягко выражаясь, странновато. Мужики, бородатые, опоясанные широкими кушаками, одетые в свободные рубахи, шарвары и странные короткие сапоги с голенищами, похожими на раскрывшийся тюльпан. Женщины поголовно в платках. Большинство в темных длинных юбках и каких-то кофтах, но те, что помоложе, в светлых сарафанах, украшенных яркой издалека заметной вышивкой и приталенных высоко на ребрах сразу под грудью. Самое странное, никто из сельчан ростом похоже не дотягивал середину выше подбородка, хотя великаном в виду натнюдь не являлся ну, всего то метр семьдесят шесть по утрам да и телосложение среднее олег медленно шел вперед, продолжая приглядываться к деревне полтора десятка коз с длинными рогами и полсотни овец топтались под присмотром пастушка лет шести Еще два десятка коров паслись отдельно, рядом с ними спал седовласый старик. Откуда-то злобно лаяли собаки, их пытались перехрюкать также невидимые свиньи. Курицы стайками бродили вокруг самых домов, а в одном месте среди них белели крупные гусиные туши. Вилы, которыми в широком дворе бабы ворошили сено, оказались деревянными. Глазатые ребятишки годика по три. длинная рубаха и никаких штанов. Игрались с долговязым, если можно так выразиться, тонконогим ребенком. Один забрался с какуну на спину, и ничего не падал. Появление гостя вызвало в селении нездоровое оживление. Женщины, побросав вилы, прильнули к заборам, заглядывая в щели между жердей. Те, что находились вне дворов, Побросали дела и устремились к домам. Мужчины тоже поспешно оставили свои занятия, но, в отличие от своих баб, они хватали косы, оглобли, топоры и быстрым шагом выступали навстречу. Решительный вид туземцев в немало степени озадачил Середина, и он остановился. Тем более, что ведун неплохо представлял, насколько опасным оружием может оказаться оглобле в умелых руках. Мужики тоже встали, аккурат, рядом с одним из тотемных столбов, видимо, означавших границ усиления. Может, статься за ними и земля была заговорена. От болезней, огня и дурного глаза. В воздухе повисла напряженная тишина. «Мир вашему дому и здоровья всем вам!» Громко произнес Олег, левой рукой аккуратно задвигая саблю за спину. От глаз местных жителей. «Тюр меня, чур явственно забормотали мужики, многие из которых скрестили пальцы и стали тыкать ими в сторону пришельца. «Сгинь, жировик ночной, сгинь!» «Да вы никак за нечисти болотную меня принимаете!» — удивился Середин. «Бросьте, мужики!» Я обычный человек, такой же, как вы. Просто иду мимо. Дали бы воды напиться, да путь дальше указали. Мне больше ничего не надо бы. Откуда ж ты взялся, человек? Прошамкал один из мужиков. На моровую вязь, окромя как через за нас пути нет, а ты аккурат оттуда и топаешь. Аргумент был железный. Можно даже сказать, пуля непробиваемый. Олег взглянул на тотемы, ограживающие деревню, на деревянные вилы, косы и оглобли, и решил на всякий случай не рассказывать про то, как на самом деле попал на моровую вязь. «Вы думаете, я один из ночников?» — громко уточнил Середин. «А если я докажу, что это не так? Воды-то хоть напиться дадите?» Местные промолчали. Ведун пожал плечами и повернул обратно в чащу. Однако в обратный путь, к ближнему болоту, Селедин отправился не только и не столько за доказательствами своего человеческого происхождения, сколько из желания спокойно обдумать увиденное и хоть примерно разобраться в произошедшем. Итак, он явно находился не дома. Это и ежику понятно. Хотя, судя по привычному сосняку, березкам, судя по одежде и речи местных жителей, все-таки за пределы России его не выкинуло. Костюмчики, правда, у туземцев были странноватые, словно из этнографического альбома. Но на старообрядцев точно не походили. Те свои поселения идолами окружать ни в жизнь не станут. Значит... Что все это может означать, Олег понять никак не мог. Крытые дранкой крыши, телеги, лошади, саха. Не в прошлый же он провалился в конце-то концов. Опять же, язык мужиков он понимал без проблем, а ведь и речь структура переменчивая. На лет двести пройдет, и собственных потомков не уразумеешь. Стоп, стоп, стоп. Сам себя осадил Середин. Я проводил заклинание Велесовой книги, заклинание знаний, так что понимание речи предков могло стать составляющей обряда. Если так, то я все еще нахожусь под действием колдовства. Я задал вопрос. Велесова книга повела меня к ответу. Путь лежит через чужие земли. Она дала мне понимание речи тех, с кем придется встречаться. Олег тихонько зашипел от злости и бессилия. Из его предположения следовал очень важный побочный вывод. Но он не сможет выйти из-под власти заклятия, не сможет вернуться назад домой, пока не закончит обряда до конца. То есть... пока не получит ответа на заданный вопрос. Впереди он различил журчание ручейка. Средин спустился к роднику, ополоснул в нем лицо и громко сообщил, обращаясь к небесам. — Я все понял. Я знаю, зачем нужно знать колдовство и уметь владеть саблей. — Ответ — получен. Ничего не произошло. По всей видимости... У заклятия было свое мнение на этот счет. Требовалось соблюдение некой формальности. Например, ответ должен произнести кто-то из мудрецов этого времени. Либо Середин обязан не просто один раз сцепиться с криксами, а хорошенько стоптать ноги и отмахать руку. Семь пар сапог истоптать, семь хлебов железных изгрызть. А может, имелось и что-то еще? Некий метод закрытия обряда, который он пока еще просто не знал, не нащупал выключателя. — Если это ум на халяву, — сплюнул Олег, — то я римский папа. Вот забавно будет оказаться снова на вонючей лестничной площадке в тот же час и в ту же минуту, когда начал обряд. Предварительно пробегов здесь... три или четыре года, или лет сорок. Интересно, в последнем случае он возвратится постаревшим или останется двадцатилетним? Впрочем, кто знает, может быть, с заклятием удастся разобраться и за пару дней. Середин обнажил саблю, срубил росшую на берегу ручья тонкую и осину, за пару движений очистил ее от ветвей, Застрел комель и, покосившись на небо, двинулся к болоту. До заката еще было далеко.